Сыновья Амбрахама Максимилиан искал в сарае, в хлеву, заглянул даже в ледник, хотя точно знал, что там их быть не может. Руди никогда не стал бы прятаться в таком месте сыром и холодным, без окон, без света, где пахнет летучими мышами. Слишком похоже на подвал. Даже дома Руди старался не спускаться в подвал. Он боялся, что дверь захлопнется, и он останется один в удушающей темноте последнюю очередь Макс проверил амбар, но там их тоже не было. Когда он вышел на двор, то с удивлением увидел, что уже наступили сумерки. Он не подозревал, что уже так поздно. «Я больше не играю!» – крикнул он. «Рудольф, нам пора домой, уже поздно!» Он сказал «поздно», а вышло у него поздно, будто лошадь фыркнула. Он... Ненавидел звук собственного голоса и завидовал уверенному американскому произношению младшего брата. Рудольф родился здесь и никогда не видел Амстердама. А Макс первые пять лет жизни прожил в Голландии, в полутемной квартире, где пахло заплесневелыми бархатными шторами и затхлой водой канала под окнами. Макс звал, пока не заболело горло. Но все его крики ни к чему не привели, а лишь потревожили миссис Кучнер. Она медленно вышла на крыльцо, зябко закутавшись, хотя было тепло. Подойдя к перилам, она ухватилась за них двумя руками и почти повисла, не в силах держаться на ногах самостоятельно. Всего год назад, еще прошлой осенью, миссис Кучнер была милой толстушкой с ямочками на круглых щеках и румянцем от вечного кухонного жара. Сейчас ее лицо осунулось, кожа туго обтянула череп, в костяных глазницах лихорадочно и по птичьи ярко горели глаза. Ее дочь Арлин, которая в данный момент где-то пряталась вместе с Руди, однажды поведала Максу шепотом, что мать держит рядом с кроватью жестяное ведро, и когда отец по утрам выносит его в уборную во дворе, на дне плещется дурнопахнущая кровь. «Ты иди, милый, раз надо», — сказала миссис Кучнер. «А твоему брату, как только он появится, я скажу, чтобы он бежал за тобой». «Я разбудил вас, миссис Кучнер», – спросил Макс. Она покачала головой. Но Макс все равно чувствовал себя виноватым. «Извините, что поднял вас с постели своими криками», – потом добавил неуверенно. «Разве вам можно вставать?» Не как ты пытаешься лечить меня, Макс Ван Хельсинг? Думаешь, мне мало указаний твоего отца?» – спросила она, чуть приподняв уголок рта в слабой усмешке. «Да, мэм. То есть, нет, мэм?» Руди на его месте сказала бы что-нибудь остроумное, и она залилась бы смехом и захлопала в ладоши. Руди надо выступать на радио в передаче о детях-вундеркиндах. Макс же никогда не знал, что сказать и совершенно не умел шутить. И дело не только в акценте, хотя произношение являлось источником постоянного дискомфорта и одной из причин, по которым он старался говорить как можно реже. Это был еще и вопрос темперамента. Максу все время приходилось бороться со своей мучительной робостью. «Я вижу, ваш отец строго следит за тем, чтобы вы оба приходили домой засветло». «Да, мэм. Таких, как он, много», – продолжала миссис Кучнер. Они привезли с собой свою страну и ее обычаи. Но он же доктор, он образованный и все такое, вот уж не думала, что ему пристало быть таким суеверным. Макс сглотнул подступивший горлуком. Утверждение, будто его отец суеверен, было гротескным преуменьшением. «И странно, что он переживает за такого послушного мальчика, как ты», говорила миссис Кучнер. «Ты, должно быть, ни разу не огорчил его». «Спасибо, мэм!» – кивнул Макс. На самом деле он хотел сказать, что ей пора вернуться в дом и прилечь. Макс подозревал, что у него какая-то аллергия на выражение собственных мыслей. Порой он чувствовал, как его горло сжимается и не дает говорить. Он собирался предложить миссис Кучнер свою помощь. Он воображал, как берет ее под руку и склоняется к ней так близко, что вдыхает запах ее волос. Он хотел бы сказать, что молится за нее по вечерам. Хотя его молитвы, конечно, не имеют большого значения. Макс молился и за свою мать, но это не спасло ее. Но он ничего не сказал. Спасибо, мэм. Вот и все, на что он способен. Ты иди, говорила между тем миссис Кучнер. Скажи отцу, что я попросила Руди задержаться и помочь мне убраться на кухне. Я пошлю его домой сразу, как только увижу. Да, мэм. Спасибо, мэм. «Скажите ему, пусть поторопится, пожалуйста». Уже выйдя на дорогу, он оглянулся. Миссис Кочнер прижимала к губам носовой платок. Заметив его взгляд, она тут же отняла платок от рта и весело им взмахнула. Это был такой трогательный жест, что у Макса защемило сердце. Он поднял руку в ответ и отвернулся. Звук ее хриплого, валающего кашля сопровождал его еще некоторое время как злая собака, сорвавшаяся с привязи и бегущая следом. Когда он вошел в свой двор, синего неба сгустилось и почти перешла в черноту. Только на западе, где недавно исчезло солнце, еще слабо светилась полоска заката. Отец с плеткой в руках сидел на веранде. Макс приостановился у нижней ступеньки. Глаза отца прятались под тяжелыми веками и кустистыми бровями цвета стали, Макс ждал, что скажет отец. Тот молчал. Наконец Макс сдался и заговорил первым. Еще светло. Солнце село. Мы были у Орлин. Отсюда не больше десяти минут ходьбы. Да, дом Миссис Кучнер очень надежен. Настоящая крепость. Ее защищает дряхлый фермер, не согнуться из-за ревматизма, и невежественная крестьянка, чьи внутренности поедает рак. «Она не невежественная», – возразил Макс. Прозвучало это, как попытка оправдаться. И следующие слова он произнес с выверенным спокойствием и рассудительностью. «Они не выносят света. Ты сам говорил, пока не стемнело, бояться нечего. Посмотри, какое ясное небо». Отец кивнул, будто соглашаясь с доводами, а потом спросил. «Ну и где же Рудольф?» «Уже идет». Старик демонстративно вытянул шею, разглядывая пустую дорогу за спиной Макса. «То есть вот-вот придет, — поправился Макс. Он задержался, чтобы помочь миссис Кучнер убрать на кухне. Что убрать?» «Муку, кажется. Мешок порвался, и мука рассыпалась. Она хотела все сделать сама, но Руди вызвался помочь. Я решил бежать домой, чтобы ты не волновался за нас. А он закончит и сразу придет». Отец сидел неподвижно, с прямой спиной. Лицо – каменная маска. И когда Макс уже решил, что разговор закончен, старик спросил, очень медленно выговаривая каждое слово. «И ты оставил его одного? Макс мгновенно увидел, в какой угол себя загнал, и его замутило от страха. Однако было слишком поздно, ничего уже не изменить. «Да, сэр?» Чтобы он шел домой один, в темноте? Да, сэр? Понятно. Иди в дом. Займись уроками. Макс поднялся по ступенькам, пошел к входной двери. Когда он проходил мимо кресла качалки, все его тело подобралось в ожидании удара плеткой. Но вместо этого отец схватил его за руку. Впился в его запястье с такой силой, что Макс сморщился. Казалось, кости вот-вот хрустнут. Отец втянул в себя воздух. Этот свистящий вдох, как хорошо знал Макс, был прелюдией к вспышке праведного гнева. «Ты знаешь наших врагов? И все равно играешь с друзьями до самой ночи?» Макс попытался ответить, но не смог. Его горло сжалось, он давился словами, которые хотел, но не умел или не смел сказать. От Рудольфа я не ожидаю послушания. Он американец. А здесь считают, что ребенок учит родителей. Я вижу, как он смотрит на меня, когда я говорю. Как он сдерживает смех. Это плохо, но ты... Когда Рудольф не слушается, он, по крайней мере, делает это умышленно. Я чувствую, что он нарочно злит меня. А ты не слушаешься от тупости, от нежелания подумать. А потом удивляешься, почему я порой видеть тебя не могу. У мистера Барнума есть лошадь, что умеет складывать небольшие числа. Она считается величайшей достопримечательностью его цирка. Если бы ты хоть раз показал, что понимаешь мои уроки, это стало бы чудом не меньшим, чем та лошадь. Он отпустил руку сына, и Макс, чуть не упав от неожиданности, невольно шагнул назад. Рука горела. Иди в дом и не попадайся мне на глаза. Вижу, тебе надо отдохнуть. Кстати, это неприятное жужжание у тебя в голове? Мысли. Насколько мне известно, ты к ним не привык и не знаешь, что с ним не делать. Отец постучал пальцем по виску, словно показывая, где находятся мысли. — Да, сэр, — ответил Макс. Он услышал в собственных словах лишь тупость и упрямство. Почему «говор отца» звучал, как речь культурного и светского человека, а в устах самого Макса точно такой же акцент превращался в косноязычие слабоумного скандинавского батрака — способного только доить коров и испуганно таращить глаза при виде раскрытой книги. Не разбирая, куда идет, Макс шагнул в дом и врезался головой в связку чеснока, что висела в дверном проеме. За его спиной фыркнул отец. Макс сел в кухне. На дальнем конце стояла горела лампа, слишком слабая, чтобы развеять сгущавшуюся тьму. Он ждал и прислушивался, устремив взгляд в окно, на двор. Перед ним лежал учебник английской грамматики, но заниматься он не мог. Он мог только сидеть и ждать Руди. Довольно скоро стемнело так, что стало невозможно разглядеть ни дороги, ни того, кто по ней пойдет. Вершины сосен черными силуэтами выделялись на небе, все еще слабо светившимся, как тусклое сияние умирающих углей. Вскоре и этот отблеск исчез. В темноте россыпью ярких веснушек загорелась горсть звезд. Макс слышал, как под тяжестью отца поскрипывает и постанывает гнутое дерево кресло-качалки. Вперед-назад, вперед-назад на половицах веранды. Макс опустил голову в ладони, цепился пальцами в волосы и забормотал под нос. «Руди, давай же, иди!» «Скорее бы закончилось это невыносимое ожидание!» Так прошел час или пятнадцать минут. Потом Макс услышал его. В меловой придорожной пыли тихо шуршали шаги младшего брата. Возле самого двора они замедлились. Макс предположил, что Руди бежал, и предположение подтвердилось. Едва брат открыл рот. Он пытался говорить со своим обычным добродушием, но ему не хватало дыхания. Руди запыхался. — Прости, миссис Кучнер попросила помочь. Знаю, уже поздно. Началка остановилась, половицы скрипнули. Похоже, отец поднялся с кресла. — Да, — Макс сказал. — Ты все убрал? — Ага. — Нет, вместе с Орлин. Орлин забежала в кухню и не смотрела по сторонам, а там миссис Кучнер. Миссис Кучнер несла тарелки. Макс зажмурился, уткнулся лбом в стол и в полном отчаянии дернул себя за волосы. Миссис Кучнер нездорова. Она не должна утомляться. Должен сказать, меня удивляет, что она вообще встала с постели. И я тоже. Я тоже ей так сказал. Голос Руди звучал у самой веранды. Он почти отдышался. И еще не слишком темно. Не темно? В моем возрасте зрение уже не то. И сумерки кажутся настоящей ночью. Я сидел тут в полной уверенности, что солнце зашло 20 минут назад. Сколько сейчас? Макс услышал, как щелкнула крышка карманных часов отца, раздался вздох. Не вижу стрелок, слишком темно. Что ж, меня восхищает твоя забота о миссис Кучнер. О, мне совсем не трудно, сказал Руди, ставя ногу на первую ступеньку крыльца. В самом деле, тебе следует больше думать о собственном здоровье, Рудольф, продолжал отец спокойным и благожелательным тоном. Так представлялось Максу, он со своими пациентами, находящимися на последней стадии смертельного заболевания. Руди сказал, «Прости меня, я... Ты просишь прощения? Сейчас ты запросишь его по-другому». Плетка опустилась сочным шлепком, и Руди, которому через две недели должно было исполниться 10 лет, взвыл. Макс стиснул зубы, по-прежнему сжимая голову ладонями. Запястье он прижал к ушам, напрасно стараясь укрыться от воплей и от звуков плетки, впивавшейся в мясо и кости. Он не услышал, как отец вошел в дом и поднял глаза, только когда на него вдруг упала чья-то тень. В дверях стоял Абрахам. Волосы растрепаны, воротник сбился на бок, в руке плетка. Макс ожидал удара, но этого не случилось. «Помоги брату!» – приказал отец. Макс с трудом поднялся на ноги. Выдержать взгляд старика он не мог, поэтому опустил глаза вниз и наткнулся взглядом на плетку. Тыльную сторону отцовской ладони забрызгали капельки крови. Макс тоненько, испуганно выдохнул. «Видишь, что мне приходится делать из-за вас?» Макс не ответил. Возможно, ответы и не предполагалось. Отец постоял еще секунду, потом развернулся и зашагал в дальнюю часть дома, к своему кабинету, всегда запертому на ключ. Братьям запрещалось входить туда без разрешения. Вечерами отец часто задремывал там, и было слышно, как он во сне проклинает кого-то по-голландски. «Можешь не убегать!» – крикнул Макс. «Все равно я поймаю тебя!» Рудольф резво пересек загон для скота и помчался к дому, заливаясь веселым смехом. «Андай!» – крикнул Макс и перемахнул через забор, ни на миг не замедляя скорости. Он приземлился, не сбившись с ритма. Макс по-настоящему рассердился и в гневе приобрел несвойственную ему ловкость. Сложен он был как отец, то есть пропорциями и повадками напоминал буйвола, наученного ходить на задних ногах. Руди, напротив, пошел в мать. Он унаследовал от нее изящное строение и фарфоровый цвет кожи. Он был быстрым, но, тем не менее, Макс настигал его. Руди слишком часто оглядывался и не смотрел, куда бежит, Обежал он к дому. Там Макс легко прижмет его к стене и отрежет любые пути отхода вправо или влево. Однако Руди не пытался свернуть вправо или влево. Окно отцовского кабинета было распахнуто. Открывая взгляду, прохладный полумрак библиотеки. Руди ухватился за подоконник у себя над головой, в одной руке он сжимал письмо Макса и, легкомысленно улыбнувшись старшему брату, нырнул головой в темноту.